Глава пятнадцатая. Проснулась я от звука работающего над духом пылесоса. Внутренне застонала. Да что же это такое? Суббота все-таки. С такой ранней жужжат. И тут же в недоумении открыла глаза. Резко повернула голову. Нахохлившийся сынр явно возюкал щеткой агрегата по ворсу ковра. Что случилось в конце концов? Кроме меня никто никогда не горел желанием навести в квартире чистоту. Видимо, от поднятой с ковра пыли я смачно чихнула. «О, проснулась!» — с улыбкой проворчал Илюша. «Я не дождался, пока ты проснешься. Уборку начал. Скоро полдень, а ты спишь». Я вскочила. «Как полдень? Не может быть!» «Ну хорошо!» — выдохнул сын. «До полудня еще время есть». Десять утра доходит. Так чего тебе-то не спится? Со стоном упала я в подушке. «Бабушка звонила. Ждет нас на обед к часу дня», — деловито пояснил он. «Вот я и решил, что прибраться бы нужно, а то от бабы Лены гарантированно до вечера не вырвешься». Тоскливо защемила ложечкой. «Чего я хотела меньше всего сейчас, так это встреча с мамой». «Неужели...» «А с какого перепуга она тебе позвонила?» С подозрением взглянула на любимого сына. «Никогда она такого не позволяла. Прямо, Игнар!» Илюша пожал плечами. «Сказала, ты не берешь трубку». «Меня прострелила». «А ведь точно! Я вечером перед сном отключила сотовой. Кто знает, а вдруг почти бывшему мужу взбрело бы в голову выяснить отношения перед сном». Тогда бессонница мне была бы гарантирована. Я запустила руку под подушку и выудила телефон. Быстро включила. «Точно! Пять пропущенных от матери и десять вечерне-ночных от Захара. Вот скотина!» «Кто скотина?» — вытаращил на меня глаза сын. Видно, я произнесла ругательство вслух. «Ну не бабушка же!» В раздражении потерла лоб, но конкретизировать не решилась. Мам, завтракать иди и присоединяйся. Нам еще убираться и убираться, а бабка опоздание не потерпит. Спасибо, сынок, вздохнула я, набрасывая на ночную пижаму халат. Не ожидала, что ты таким хозяйственным у меня растешь. Не волнуйся, не опоздаем. Мы с тобой на пару сила. Да ладно тебе, мам засмущался он. «Я только и умею что пылесосить да посуду мыть». «О, сейчас я научу тебя пользоваться лентяйкой», — радостно потерлые руки. Мы переглянулись и рассмеялись. В квартиру матери, то есть Илюшиной бабушки, Чубицкой Елены Петровны, мы вошли за пять минут до назначенного времени. Как я не хотела оказаться перед сыном спокойной и довольной жизнью, на душе скребли кошки. В голове толпились, пихая друг друга локтями, несколько вопросов. «Почему мама так внезапно пригласила нас в гости? Да еще таким образом, что отказаться невозможно». «Она что-то узнала про нас с Захаром? Но что конкретно? Или Захар ей нажаловался? А может, Илюша не сдержался? Ребенок все же. Захотел поделиться с бабушкой семейными тайнами?» «Нет, вряд ли». Нашлись доброжелатели с клиники? С мамой я виделась крайне редко. После ухода бабушки с дедушкой она переселилась в их двухкомнатную квартиру. Небольшую, но очень удобную. А свои шикарные хоромы отдала нам, Захарам, и с головой ушла в работу. Для педиатра-невролога с докторской степенью и огромным практическим стажем распахнули Настеж двери все четыре педиатрические клиники города. Не гнушалась мама консультациями в бюджетных больницах. В свои 65 она была очень деятельной и очень красивой. Проходите, дорогие, не стойте у порога! Прервал мои раздумья строгий мамин голос. Мягкие губы коснулись щеки. Я улыбнулась. Привет, мам. Ты сегодня разве не консультируешь? Попыталась прозондировать я почву, но не на ту напала. Не консультирую образовался выходной. «Такое, сама знаешь, у меня редко бывает. Вот решила собрать семью за обедом». «Бабуль, а бульон с пирожками будет?» – прокричала из ванной Илюша. «Обязательно». Мама гордоливо вскинула голову с изысканной стрижкой темных волос, без намека на седину. «И утка с яблоками ждет своей очереди в духовке». Мама в красивом домашнем платье и туфлях на низком каблучке проводила меня до своей комнаты. «Переодевайся, милая. Я пошла накрывать на стол. Проходи сразу в гостиную. Помогать мне не надо, справлюсь. Если что, Илюша поможет». И тут в моей голове проснулся самый главный вопрос. «А Захар?» Мама нем и словом не обмолвилась. «Она что, тоже его пригласила?» Но откуда она узнала, что он на даче? Или что?» Мысленно послала толпу вопросов куда подальше и попросила не высовываться. «В конце концов, причина парадного семейного обеда все равно разъяснится. Мама не мастер долго держать интригу». Так оно и оказалось. Хотя можно и поспорить. Семейный обед закончился чаепитием с шикарным трюфельным тортом из соседней кондитерской. Илюшу сослали на кухню мыть посуду, а в мамином кабинете его ждала только что выпущенная переводная книга по актуальным проблемам современной экологии. Теперь я не сомневалась. Мои с бабушкой разговоры на ближайшее время, сыну до одного места. «Как дела?» – спросила мама сразу после того, как со стола убрали посуду и праздничную скатерть. Я ждала подобного вопроса, но прозвучал он все равно неожиданно. Что ответить? Если до мамы дошли слухи, это неприятно. Но зато правда не прозвучит громом среди ясного неба. А если этот вопрос всего лишь дань этикету? Ну, что сказать? Неопределенно промямлила я, слегка подзабывшись. Мама терпеть не могла, когда я мямлила. Темно-карие глаза недовольно прищурились. А вот как есть, и не делай вид, что у тебя во рту каша. «Внятно говори. Неожиданно для собой себя и решилась. У меня плохая новость. Мы с Захаром разводимся». Главные слова были произнесены. В солнечном сплетении похолодело. «Мама, мамочка, поймешь ли ты меня?» Судорожно проглотила тяжелый комок в горле. С красиво очерченных губ матери, до сих пор сохранившей свежесть, слетела ехидная усмешка. Хочешь честно? Я ждала этих слов все 17 лет твоего брака. Я замерла. Такой убийственной реакции на свои слова никак не ожидала. Даже закралось смутное сомнение, не по этому ли поводу шикарный праздничный обед. От потрясения только и смогла выговорить. Ты предчувствовала? Мама подняла на меня потускневший взгляд. Как только увидела вас первый раз вместе. Ты светилась от любви. И что-то говорить, предупреждать тебя о чем-то. Вряд ли бы ты поняла. Захар же только хотел выглядеть влюбленным. Очень старался. Можно сказать, что вел себя безупречно. Но его выдавал расчетливый взгляд. Меркантильный взгляд оценщика. Она подняла на меня подернутые болью глаза. Я молчала. А что говорить? Мама тяжело вздохнула. «Мне вчера позвонила Ира». Ирина Матвеевна, поправилась она, сказала о совещании, об увольнении Захара. Врачи клиники в шоке. Я ждала твоего звонка весь вечер и всю ночь. Утром ты не взяла трубку. Прости, мам, я не хотела тебя волновать. Виновато пробормотала и, набравшись смелости, спросила. Расскажи мне про моего отца. Почему вы не поженились? Ты любила его, да? А он тебя предал. Замерла в ожидании ответа. Мама не выходила замуж ни разу. Об отце я знала только, что его звали Николай, потому что в свидетельстве о рождении стояло отчество Николаевна. А еще по скупым отрывочным фразам из разговоров бабушки и дедушки, когда они еще были живы, поняла, что в жизни матери больше не было мужчин. Или об этом совсем никто не знал. Никогда не думала, что ты спросишь об этом. Обычно интересуются в подростковом возрасте. Мама потерла виски и поморщилась, как от головной боли. «Хорошо, я скажу. Но не знаю, поймешь ли ты». «Мама, пожалуйста», – прошептала умоляюще. «Пожалуйста». «Да и рассказывать особо нечего. Мы любили друг друга, очень любили. Колю забрали в армию по призыву со второго курса института. Одно время так было» убирали отсрочку. Он попал в район боевых действий и через два месяца погиб. Подорвался на горной дороге на мине. Мы не успели расписаться, а я осталась беременна тобой. Но почему все вокруг всегда молчали? Мой отец погиб как герой, а я... Все непросто, дочка. Зачем разговоры? Мы не успели пожениться. Дедушка с бабушкой решили на семейном совете, что ты будешь только нашей. И фамилия у нас будет у всех одна. Чубицкие. Но почему ты не вышла замуж потом? Моего отца было уже не вернуть. Кроме Коли мне никто не был нужен. Никогда. А потом, знаешь, я была замужем за работой. Закончила институт, аспирантуру, защитила кандидатскую, потом докторскую. Она вдруг резко сменила тему разговора. Ты сама подала на развод. Причина. У него другая женщина. Мне соседка по намекнула. Я проверила и подтвердилась. Ну и хрен с ним козлом. Вот только... Что? Он не оставит тебя в покое, пока не оберет до нитки. Это мы еще посмотрим. Будь осмотрительна, не делая прометчивых шагов и... Постарайся сохранить клинику. Ты просто не осознаешь. Это война, Дашка. А на войне все средства хороши. Вот так-то. Держи меня в курсе. Я поднялась из-за стола. Хотя в квартире было тепло и даже душновато, меня зазнобило. Спасибо тебе, мамуль. Пошли мы. У меня завтра в клинике дежурный прием, а дома дел еще по горло.